Глава 17. Не отвечает. Вот же зараза вредная. И не отлучится. Лешему дело обиделся, что по морде отхватил, и, сука, преподнес же все так, будто он ни при чем. А теперь эта тварина прячется, а я разгребаю. Можно выйти откуда угодно, считать себя чистым перед законом и жить по всем правилам, но это не означает, что ты можешь не считаться с другими законами. И те, что не писаны, будут посерьезнее. «Шеф, нет его!» В кабинет заходят взмыленный Иван и Игнат. Два брата и двое тех, кому я могу доверять. «Найдите!» — рычу я, понимая, что сейчас буду убивать. «Из-под земли достаньте. Я эту крысу сам придушу». «Ты так и не сказал, что от тебя хотели старшие!» Иван присаживается напротив. «Не по понятиям я поступил», — выплескиваю каждое слово. «Нужно было все вопросы решать миром, а не рожу чистить. Не в девяностых живем». «Ты, так, Клеш, никогда не понимал миром», — вставляет Игнат. «Эти двое, как никто, знают эту тварь. Он их когда-то чисто из развлекухи чуть не застрелил на охоте. Тогда я впервые ему чуть башку не проломил». «Сегодня эта сука опять перья распушила». «Может, тебе бабу?» — спрашивает Иван, но сразу бледнеет замечая мой взгляд. «Бабу? Да. Только та, что я хочу, трубку не берет. И дергаться не могу к ней. Благо, ремонтники отчитались, что уже почти все сделали. А я три дня пытаюсь убедить себя, что нужно унять всю свою дурь и проявить терпение». Никогда не страдал выдержкой, а тут она летит ко всем хренам. — Там еще это, — мнется Иван, — к тебе чернобор просится. Говорит, что что-то интересное у него есть для тебя. — Нахер его! — гаркуй я. Если леший крыса настоящая то чернобор — это тот, с кем будет сложно тягаться. А он просто так ничего не дает. Вам бы пора запомнить. — Ты его послушаешь шеф! — Теперь просит Игнат. Вдруг он знает, что чернобор ведь никогда сам не приезжал. В смысле не приезжал? А где он? Вот теперь немного теряюсь. У ворот стоит. Мужики кивают в сторону окна. Уже час. Нормально так. Тяну я. Зовите. Только глаз с него не спускайте. Я с его амбалов. Так в том-то и дело, что он один, добавляет Игнат. А это уже очень интересно. И что-то мне подсказывает не просто так. Зовите. Последнюю пару лет работаю из дома. У меня не то производство, чтобы сидеть постоянно в офисе. Мне хватает, что на месте у меня работают зам и основной коллектив. Но и тут меня находят те, кому надо. а Вот и чернобор приехал. Да еще и сам. Было время, когда мы с ним на дух друг друга не выносили. Сейчас научились существовать рядом и даже не меряться яйцами. Но то, что он приехал сюда сам, да еще и без охраны... Шеф в кабинет заглядывает Иван, отступает в сторону и пропускает Чернобора. Как бы и ему морду не расквасить, слишком выебистый. «Что же ты заставляешь так долго ждать дорогие гостей?» Слишком наигранно расслабленной походкой заходит Чернобор, осматривается и сразу же подходит к дивану. «Кофейка предложишь?» Киваю ивану чтобы сделал, и жду, пока закроется дверь. Молчу. Такие, как мы, не приезжают к своим врагам в одиночку. «Сейчас мне все расскажут. Нужно подождать». Не спрашиваешь, зачем пожаловал? Интересуется чернобор, но я только бровь скидываю. Чернобор только хмыкает и молчит. Смотрим друг на друга. И даже смешно становится. Ну, блять я вот с задницей чую, что сейчас будет интереснейший разговор. Только вопрос. Мне ствол сразу готовить или подождать, что он скажет? В кабинет входит Зоя, моя домработница. Расставляет кофе. И так же молча выходит. «Хороший», — довольно говорит Чернобор, — «как и все у тебя, стальной, и кофе, и хата, и баба». Нужно было сразу доставать волыну. «Ты подожди, я на твою не претендую». Чернобор поднимает обе руки, показывая, что сдается. «Но вот его взгляд, сука, мне другая нужна». С этого места подробнее, и не виляй, как ты любишь. Бесит меня это. Говорю, холодно, но Чернобор понимает. Мне нужна дикая. Вроде и спокойно говорит Чернобор, но вот голос напряжен. А жоп не треснет, хмыкуя, вспоминая образ подружки ягодки. — Но у тебя же не трескается, — отвечает Чернобор скались Хорошо, я тебя услышал. Тогда я готов тебе предложить помощь. Она мне нужна, — хмыкаю я. А ты уже нашел лешего? Чернобор смотрит внимательно, а у меня даже челюсть трещит. Не нашел. Я могу тебе сказать, где искать. Чернобор с бабами воевать против правил забыл, решая напомнить еще одному дебилу. и Итого нас здесь два. А два дебила, как известно... «А кто сказал, что я буду воевать? Мне нужно ее выманить, но все мои схемы ломаются, так что выход один — кривица Чернобор. Его тоже не радует перспективы идти на контакт. И как же интересно все поворачивается!»